Она проснулась, лёжа щекой на решётке, которая отпечаталась на коже. Встала и немедленно отправилась вниз. Желудок сводило от голода, запах с фермы гнал её дальше. К 28-му этажу вонь стала настолько плотной, что Джульетте начало казаться, будто она плывёт сквозь неё. Это запах смерти, решила она. На 30-м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 Он напоминал тепло умирающего тела, жизнь фонтанами вытекающую из батарей. Но здесь оказалось нечто движущееся, некий звук помимо её дыхания и шагов. И он затаился далеко в тёмных коридорах гидропонной фермы. И вновь Джульетта оставила свой единственный инструмент и защиту у входа, чтобы держать дверь приоткрытой и пропустить внутрь немного света Она вошла. Запах растений здесь был не таким сильным, как на лестнице. Джулиетта побрела по коридору, глядя ладонью по стене. В холле и офисах царил мрак, воздух был сухой. Огонёк на турникете не мигал, и у неё не имелось ни карточки, ни чита, чтобы войти. Упёршись руками, она перепрыгнула через турникет. И этот вызов в порядке наполнил её силой. Жилетта словно приняла полное отсутствие законов в этом мёртвом месте. Свет с лестницы едва достигал первых помещений для вегетации. Жилетта подождала, пока глаза привыкнут к темноте. Благодаря судьбу за эту способность, выработанную в глубинах механического отдела и в тёмных внутренностях сломавшихся машин, То, что она наконец-то сумела разглядеть, отнюдь её не вдохновило. Гидропонные сады умерли и разложились. С переплетения подвешенных труб повсюду свисали толстые стебли, похожие на верёвки. Это дало ей представление, насколько давно погибли эти фермы. Не сотни лет назад, но и не несколько дней. Это явилось первой подсказкой к разгадке тайны мёртвого укрытия. Жилетта постучала по трубе костяшками пальцев и услышала чёткий глухой звук. Растений не было, но осталась вода. От одной только мысли о воде во рту пересохло. Жилетта перевалилась через перила и спрыгнула. Затем прижалась ртом к одному из отверстий в верхней части трубы. Плотно обхватив трубу губами, она стала сосать. Коснувшаяся языка жидкость оказалась тёплой и грязноватой, но это была вода. И на вкус в ней не шелось ничего химического или токсичного, лишь застарелая органика, грязь. Вода оказалась лишь чуть противнее на вкус, чем смазка или масло, которыми Жильета Едва ли не пропиталась за 20 лет. Поэтому она пила, пока желудок не раздулся, и поняла, что теперь, когда у неё есть вода, она сможет протянуть достаточно долго, чтобы отыскать то полезное, что ещё могло сохраниться в укрытии. Перед уходом джилета вырвала концевую секцию трубы, оставив заглушку. Диаметром та была всего сантиметра 3.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 Здесь были три гидропонные фермы, каждая с замкнутой системой труб, тянущихся по длинным извилистым коридорам. Джульетта попробовала сделать грубый мысленный подсчёт, но смогла лишь прийти к выводу, что воды ей хватит на очень долгое время. Послевкусие было ужасным. И будет неудивительно, если в желудке начнутся спазмы. Но если она сможет развести огонь,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 Оставив за спиной турникет и направляясь к выходу, одна рука шарит по стене, другая выставлена вперёд. Джульетта задумалась. Не начнёт ли она теперь разговаривать с предметами и понемногу сходить с ума? Поглощённая мраком, она поняла, что её отношение к происходящему меняется каждую минуту. Ещё позавчера, смирившись со смертью, теперь она опасалась всего на всём. безумия. А это уже было перемена к лучшему. Наконец рука наткнулась на дверь, и Джульетта распахнула её. Потом выругалась, она всё-таки потеряла нож. В решётке его не оказалось. Хорошо было бы узнать, насколько далеко он мог упасть и сумеет ли она его найти или искать другой нож. Она повернулась, чтобы взять флягу. и увидела, что её тоже нет. Сердце забилось чаще. Не прокинула ли захлопывающаяся дверь за одной флягу? И как нож мог провалиться в щель, которая уже его рукоятки? А когда пульсация в весках ослабела, Джульетта услышала кое-что ещё. Шаги ниже по лестнице. Там Кто ты бежал?